Глава 5. Ренин -камп. Да что это за непруха-то такая пошла? В разведке на Сахалян целого китайского полковника потеряли из-за того, что плечевую артерию прострелили. Здесь вообще непонятно, что произошло. Если только я в бедренную кость попал, и клиент от болевого шока сознание потерял. Поэтому и упал из окна так неудачно, прямо на голову и шею тютю. -тю. Я раздраженно отвернулся от окна и увидел урядника, таращившегося на меня, как... Э... Подобрать слово не удалось. В общем, он смотрел на меня так, будто я только что, как Христос, прошел по воде озера, не замочив ног. — Молодец, урядник, вышиб дверь просто на ура, — произнес я, чтобы хоть что-то сказать. — Старший урядник Смирнов Андрей Павлович, ваше высокоблагородие. «Рад стараться, ваше высокоблагородие!» Вытянулся во фронт казак, преданно поедая меня глазами. «Ваше высокоблагородие, дозвольте вопрос!» «Задавайте, Смирнов Андрей Павлович!» «А как варнак-то этот в вас не попал? Пять раз стрелял, почти в упор и не попал! Вы что, заговоренный? Или Богородица вас бережет?» Казалось, урядник сейчас лопнет от любопытства. «Может, заговоренный братец, а может, и Богородица хранит», — усмехнулся я. «Значит, молва не брехала, что Ермака, то есть вас, ваше высокоблагородие, нельзя убить. Сегодня уподобился лично это чудо увидеть», — произнес урядник и перекрестился. «Ну вот, еще один слух в копилку моих подвигов», — подумал я, направляясь мимо урядника к сейфу а что мне надо было рассказать казаку что такое качание маятника что это вам не просто мотание тела туда сюда а умение мгновенно просчитать противника его моторику и окружающее пространство плюс к этому идеальное владение своим телом а вот это признаться в последнее время подзапустил если совсем кратко то маятник это телесный гипноз Ты не просто знаешь, куда выстрелит противник, а своими движениями заставляешь выстрелить его туда, куда тебе надо. И что бы мне урядник Смирнов на такое объяснение после увиденной перестрелки ответил? Пусть уж лучше будет чудо. Подойдя к сейфу, увидел, что рядом с ним на полу лежит связка, судя по всему, отмычек. Вот и определились, кто у нас незваный и нежданный гость. Опять шпион пожаловал. Понять бы теперь... «Чей?» «Смирнов, без меня никого в кабинет не впускать. Я пошел труп осматривать. Если подойдет войсковой старшина Сотников, крикнешь меня в окно». «Слушаюсь, ваш благородие! «Иди, в коридоре свой карабин и шашку забери. Считай, что я тебя выставил временно на пост в этом кабинете. Выполняй». «Слушаюсь!» Пока урядник бегал вооружаться, я осмотрел сейф. Слава богу, вскрыть его шпион или разведчик не успел или не смог. Смирнов вернулся и заступил на пост, а я направился по коридору на выход. Можно было, конечно, выпрыгнуть в окно, но это было как-то не солидно, да и шашку свою надо было забрать. Исполнительный урядник прихватил только свое оружие, оставив мое в коридоре. Через пару минут я уже сидел на корточках перед трупом шпиона. Как и предположил, Попал я в верхнюю часть бедра и, вернее всего, в кость. Дальше болевой шок и неудачное падение. Позвоночник в шейном отделе был сломан, и голова болталась свободно. Шпион, на первый взгляд, был сухощавым мужчиной лет 30, ростом около 160 сантиметров. Внешность европейская, но с азиатскими чертами. Вернее всего, полукровка. Одет был как госслужащий с достатком. Сюртук, брюки, туфли, рубаха, часы на цепочке в серебряном корпусе. Котелок незнакомца остался лежать на сейфе. Вся одежда имела ярлыки английских производителей, но это ни о чем не говорило. Такую одежду можно было купить в торговых пассажах Благовещенска. Стрелял в меня шпион-неудачник из английского полицейского короткоствольного Уэбли RYC номер 2, который я обзывал «маленькая вобля». Для скрытого ношения подходит неплохо, для скоротечного боя на коротке тоже. Но чтобы стрелять было надо не более шести раз. Перезарядка этого чуда английской оружейной мысли была морокой еще той. Документов у трупа не нашлось, денег так же. Во внутреннем кармане сюртука имелось несколько сложных листков кальки и пара карандашей. «Обстановку на картах хотел, что ли, перерисовать?» — подумал я, разглядывая вещи, собранные с убитого. «Тяжело сейчас быть шпионом. Фотоаппараты еще те громадины. В кармане не спрячешь. Все чаще ручками копировать приходится». В этот момент в окне кабинета губернатора показалась голова урядника Смирнова. Ваше высокоблагородие! Его высокоблагородие и войсковой старшина сотников прибыл. Вас требует. Продолжить доклад Казаку не удалось, так как рядом с ним нарисовалась фигура Николая Киприяновича. Тимофей Васильевич, что все это значит? Сначала прискакал вестовой, сообщил, что в кабинет военного губернатора кто-то пролез. Прибываю сюда, а дверь в кабинет выбита. «Меня, исполняющего дела дежурного генерала Благовещенского отряда, внутренне пускает урядник, ссылаясь на ваш приказ. Может, объясните?» Сотников замолчал, рассмотрев наконец-то труп у моих ног. «Господин войсковой старшина, данный неизвестный», — я показал рукой на покойника. Через окно проник в кабинет генерала Грибского и попытался вскрыть его служебный сейф. При попытке его задержания оказал вооруженное сопротивление. К сожалению, мой выстрел ему в ногу при попытке выпрыгнуть в окно привел к тому, что при падении неизвестный сломал себе шею. Расспросить, кто он и что делал в кабинете губернатора, не представляется возможным. И что нам делать? Надо послать за полицмейстером. Пускай Леонид Феофилактович дальше разбирается. Может быть, удастся опознать покойного. Так и поступили. Пока дожидались прибытия Батаревича, выяснил у Сотникова, что с Кампфом следует батарея новых пулеметов Максима. Также переговорил с ним о том, что хочу отправиться в поход с Павлом Карловичем. И не будет ли Николай Киприянович против предложения подменить меня на должности пограничного комиссара? Сотни Амурского казачьего полка неизвестно, когда вернутся из похода. О содержание пограничного комиссара повыше, чем помощника командира полка и коменданта благовещенского отряда. А для семьи, где растет шесть детей, денежная прибавка лишней не будет. Да и контрабанда опять пойдет, если уже не идет через Амур, а с нее премию до 40% от стоимости выделяют тем, кто ее перехватил. В общем, до приезда полицмейстера Сотникова я уговорил, если что, занять мое место. Грибский через пару дней точно вернется в Благовещенск, и обязанности дежурного генерала для Николая Киприяновича закончатся. Где-то сейчас еще пришлось поработать со следственным приставом, прибывшим вместе с Батаревичем. Новой информации получить не удалось. Шпиона никто не опознал, но Леонид Феофилактович пообещал провести тщательное расследование. После этого направился в свой кабинет, где продолжил готовиться к встрече и разговору с Ренинкампфом. Появившегося, как из-под земли Севастьяныча, отправил взять в аренду на вечер подрессоренную двуконную бричку, предварительно объяснив и даже нарисовав то, что мне надо под тачанку. В одушевленной такого использования пулемета Динщик отправился на поиски, а я продолжил рисовать схемы возможного использования ручных и станковых пулеметов, во время конного рейда. Около девяти часов вечера на пароходах Зея, Анонь, Аргунец, Полезный, Чикой, Байкал и Вышнеградский и нескольких баржах в Благовещенск прибыл отряд генерала Ренинкампфа в составе двух батальонов, двух батарей, одна из которых была пулеметная, и сотни казаков. Головной пароход Зея подошел к причалу, где отряд встречали жители во главе с полковником Волковинским, председателем войскового управления Амурского казачьего войска и войсковым старшиной Сотниковым, исполняющим дела дежурного генерала. Я затерялся во втором ряду. По трапу на берег быстрым шагом спустился сухощавый, среднего роста мужчина в форме забайкальского казачьего войска с генеральскими погонами, главной достопримечательностью которого были шикарные усы в разлёт. Глядя на них, от зависти, вернее всего, умер бы и Семён Михайлович Будённый, тем более, что у него сейчас только пушок над верхней губой начал образовываться. Я в этом времени не переставал удивляться разнообразию шикарной растительности на лицах, как военных, так и гражданских лиц, начиная где-то с седьмого класса табели о рангах. И чем выше был класс, тем изощрённее становилась композиция волос на лице. Двойные бороды-бакенбарды усы в разлёт или с загнутыми кончиками вверх, или такое, что заставляло задуматься о психическом здоровье некоторых представителей аристократии. Сотников, как дежурный генерал, встретил Ренинкампфа, после чего мы отправились в резиденцию губернатора. С одной стороны, Сотников, Волковинский и я, с другой стороны, Павел Карлович и двое его офицеров. Доклад о сложившейся обстановке было поручено сделать мне. К новостям, которые дошли до нашего берега к этому времени, можно было отнести то, что, выбив противника с Калушанских высот и обратив его в бегство, наши войска были вынуждены остановиться из-за усталости коней, да и раненым надо было оказать помощь. Поэтому, заняв селение Калушань, войска встали на бивак, выставив аванпосты. Сложившуюся обстановку я показывал на карте. Также упомянул о планах командования по наступлению на Мерген и далее на Цицикар. Закинул удочку о том, что неплохо было бы организовать конный летучий отряд, усиленный пулеметами и артиллерией, для быстрого прорыва обороны противника и захвата стратегически важных объектов в его тылу. Заинтересованный Павел Карлович активно вступил со мной в диалог. Используя карту, доложил поэтапное движение отряда на пути айгунь мерген Цикар, а также показал схемы действий пулеметных расчетов и артиллерии. Рассказал и про Тачанки. Последнее настолько зацепило генерала, что он отдал приказ одному из офицеров доставить к резиденции пулемет Максима с боекомплектом. Хорошо, что Севастьяныч к этому времени уже находился у дома губернатора с арендованной бричкой. Где-то через полчаса отправились на стрельбище. Солнце зашло часа полтора назад, но было еще светло. Мы ехали верхом, а на бричку установили Максим, посадили наводчика и его помощника из пулеметной батареи. Возница у этого транспорта остался прежним. На стрельбище объяснил, что надо делать Вознице и пулеметчикам, после чего дал отмашку начинать. Первый блин, как всегда, получился комом. Лошади, запряженные в бричку, испугались выстрелов из пулемета и понесли, но их рулевой сумел справиться с ними. Пришлось перепрягать лошадей, заменив хозяйских на дежурных из резиденции, привыкших к выстрелам. В сгущавшихся сумерках быстрый выезд тачанки на огневой рубеж, открытие пулеметного огня и отступление со стрельбой на ходу выглядело очень эффектно. С точностью стрельбы было несколько хуже, но попадание в мишени отметили все. Наградив возчика дополнительно, отправились в ресторан на заранее заказанный поздний ужин. Переправа на тот берег отряда Ренинкампфа была назначена на час ночи 22 июля, и до нее еще оставалось два часа. «Тимофей Васильевич, а вы не хотели бы продолжить службу в качестве обер-офицера по особым поручениям при штабе будущего летучего отряда?» Поинтересовался у меня в конце ужина генерал Ренинкамп, который, как и остальные, услышал во время приема пищи, в числе прочего, и мою историю нахождения в Благовещенске на должности пограничного комиссара. «Ваше превосходительство, буду вам искренне благодарен». «Мне действительно необходимым и очень нужным представляется личное участие в рейде. Именно для этого я и прибыл на Дальний Восток. Но есть приказ, и я оказался пусть и временно, но не на той должности», — с сожалением произнес я. «Я уже сделал предложение и постараюсь уговорить Константина Николаевича», — твердо проговорил Ренинкампф. Тогда, ваше превосходительство, прошу прощения, но разрешить покинуть вас, надо собраться для похода. Получив разрешение генерала, вышел из ресторана и чуть ли не бегом направился домой к Тарале. С Севастьянычем собрались быстро. Успел написать записку Бутягину, в которой рекомендовал ему, если тот не передумал, с утра переправиться в Сахалян, куда завтра будет переведен главный перевязочный пункт Благовещенского отряда. Дальше, если повезет, то попадем в рейд. Потом пришлось добираться еще до губернаторской резиденции, откуда забрал свои бумаги и с дежурным посыльным отправил записку Павлу Васильевичу. К отходу парохода Зея с Денщиком Хохловым успели впритык. Переправа и высадка в Сахаляне отряда Ренинкамфа закончилась к 3 утра, и до 8 часов подразделением было приказано отдыхать. Поужинать казаки и стрелки успели во время остановки у Благовещенска, поэтому очень скоро в мерный шелест амурских волн влились характерные звуки спящего военного лагеря. Чтобы не мешать офицерам командовать своими подразделениями при высадке и организации бивака, свое представление я отложил на утро. Разбудил меня господин Бутягин, который, едва дождавшись рассвета, нанял лодку и перебрался через Амур. Потратив некоторое время на мои поиски, он случайно обнаружил Хохлова, искавшего кипяток, и вместе с ним прибыл к моей дрыхнувшей тушке. Пока Севастьяныч меня брил, Павел Васильевич выложил все новости, сводившиеся кратко к тому, что обе Марии очень волнуются, передают приветы, и у него с собой почти тысяча доз пенициллина. Закончил свой рассказ доктор вопросом. «Тимофей Васильевич, вы уже договорились с генералом Ренинкампфом о моем участии в рейде?» «Павел Васильевич, на эту тему я с его превосходительством еще не разговаривал. Пока под вопросом и сам рейд, и мое участие, ну и ваш тоже. Скоро буду представлен офицером отряда Павла Карловича». Начал я отвечать, вытирая лицо полотенцем, но был перебит Бутягиным. «А почему рейд под вопросом?» «Павел Васильевич...» Вы вчера слышали рассказ Сотника-Плотникова о боях на Калушанских высотах и насколько он был тяжелым. Только в Айгуне, по предварительным сведениям, было более десяти тысяч имперских солдат и конницы. Большое количество артиллерии, а вот сколько их этуаней в округе Айгуня, неизвестно. Но я думаю, что куда больше, чем официального войска. Я сделал паузу, закончив убирать остатки пены на лице. Поэтому еще неизвестно, сможем ли мы с нашими силами захватить Айгунь и продвинуться дальше в Маньчжурию. Да бог с вами, Тимофей Васильевич, да один наш солдат пяти, а то и десяти китайских солдат стоит. Они с таким перевесом в силах так и не рискнули напасть на Благовещенск. Так да что, разгромим их, даже и не сомневайтесь. Побегут из города эти желтолицые, только пятки сверкать будут, а мы за ними в Маньчжурию пойдем». «Ваши слова до да Богу в уши. Но, как говорится, на Бог надейся, а сам не плашай. Пойдемте на утреннее совещание у генерала. Меня там Павел Карлович представит, а я — вас». Знакомство с офицерами прошло быстро. На мою просьбу взять с собой в рейд доктора Бутягина с его новым лекарством, способным помочь при нагноениях раны и прочих болезнях, Ренинкамп ответил согласием. После совещания и отдания приказа отряд двинулся по дороге к Айгуню. Было необходимо пройти около 15 верст. С учетом обозов и переносимого солдатами груза с войсками Благовещенского отряда должны были соединиться часов через 6-7. В штаб генерала Грибского попали в самый разгар боя за предместья города. Пока их превосходительства общались между собой, я нашел капитана Самойлова, который и рассказал мне о последних событиях. По словам Михаила Константиновича, боевые действия развивались следующим образом. После боя за Калушанские высоты вымотанным войскам пришлось дать продолжительный отдых. По приказу, дальнейшее наступление на Айгунь должно было начаться сегодня в два часа после полудня. Проведенная ночью разведка показала, что по дороге на Цицикар – Всю ночь из города уходили жители, войска, повстанцы, однако в городе и на позициях перед ним оставались значительные силы противника. На совещании было решено, что семь забайкальских стрелков при 14 орудиях и сотни казаков-нерченцев атакуют позиции китайцев в лоб. Конница под командованием Печенкина в составе четырех сотен должна обойти правый фланг противника, перерезать почтовую дорогу на Цицикар и встретиться на ней с Зазейским отрядом под командованием полковника Фотенгауэра, замкнув кольцо окружения. После этого противник, если не сдастся, должен быть уничтожен. А дальше события стали разворачиваться, как по высказыванию Виктора Степановича Черномырдина. Хотели как лучше, а получилось как всегда. И Чонкин с казаками где-то потерялся, как и Фотенгауэр со своими стрелками. От них нет никаких вестей. Позиции китайцев вот уже третий час атакует боевая часть генерала Суботича и подразделение из общего резерва генерала Александрова. И не сказать, чтобы успешно. Тимофей Васильевич, я впервые столкнулся с такой шалонированной обороной. На Калушанских высотах было три линии окопов и ложементов. Маньчжуры как краты зарылись в землю. Сколько здесь линий обороны, пока неизвестно. Мы прорвали пока две. Капитан снял фуражку, после чего платком протёр вспотевший лоб и околыш с козырьком фуражки с внутренней стороны. Признаться, только неумение солдат противника вести прицельную стрельбу, а также то, что они не выдерживают нашей штыковой атаки, плюс умелые действия наших артиллеристов, позволяют выбивать противника с этих хорошо укреплённых позиций. Если бы мы поменялись местами, нас бы хрен кто выбил из первой линии окопов. Полностью с вами согласен, Михаил Константинович. А ещё представьте, что к имеющимся окопам и ложементам добавятся перед окопами вкопанные рогатки, соединённые колючей проволокой, которую широко используют для скотоводства в Америке. Да, в несколько рядов. Плюс к этому, в линии обороны сооружены защищенные со всех сторон огневые точки для пулеметов «Максима», да и ложементы для орудий также защищены хотя бы деревянным срубом, засыпанным землей. Я достал из своей сумки лист бумаги и карандашом быстро нарисовал схему обороны для стрелкового батальона с пулеметными дзотами и орудийными дотами. Также набросал эскизы этих огневых сооружений. Капитан Самойлов, внимательно смотревший на мои художества, довольно-таки долго молчал, когда я закончил рисовать, после чего глухо произнёс. «Если это будет применено, то война будет страшной. Вы кому-нибудь докладывали об этом?» Докладывал Михаил Константинович. Еще восемь лет назад докладывал, и на самом верху. Я многозначительно показал глазами вверх. «Да», — произнес капитан и замолчал. «А чего вы хотите? Если взять доктрину войны любого государства, то рассматривается только наступление и ведение боевых действий на чужой территории. К чему окопы, долговременные огневые точки на своей земле? Достаточно крепостей в узловых точках, а все остальное — лишняя трата ресурсов и времени». Может быть, эти бои с прорывом эшелонированной обороны противника заставят задуматься? Не знаю, не знаю, Тимофей Васильевич. Все-таки высоты мы взяли быстро и без особых потерь. Здесь уже взломали вторую линию обороны и тоже с минимальным количеством раненых и убитых. Самойлов задумался, а потом продолжил. Но если бы противником была не маньчжурская армия, то всё могло бы быть совершенно по-другому. Я тут поспрашивал офицеров после вчерашнего боя. Так они в один голос заявляют, что китайцы стреляют куда угодно, только не по нашим наступающим войскам. Некоторые палят в небо, даже не высовываясь из окопов. Серьёзную опасность представляет только их артиллерия, но и у неё с точностью большие проблемы. Так что я не уверен, что будут какие-либо изменения во взглядах на войну в нашем главном штабе. Я хотел утвердительно ответить капитану, соглашаясь с его мнением, но в это время загрохотали наши пушки. Судя по всему, готовился прорыв следующей линии обороны. Одновременные залпы двух орудий по участку обороны китайцев чуть больше версты длиной выглядели потрясающе. Такой плотности орудий на метр или сожжение обороны противника в этом мире я еще не встречал. Хватило буквально пяти залпов, чтобы китайцы начали отступление. Но надо им отдать должное, отступали они организованно и в полном порядке. Оставив третью линию обороны, они отошли на полторы версты к югу и заняли новую позицию, откуда открыли интенсивный, но бестолковый огонь. Попасть из винтовки на таком расстоянии мог только суперстрелок, однако китайцы ни пуль, ни снарядов не жалели, выпуская их в белый свет, как в копеечку. Наши батареи под прикрытием солдат начали выдвигаться вперёд, чтобы занять более удобные для стрельбы позиции. Я увидел, как Самойлов достал часы и посмотрел время. «Что-то сейчас должно произойти, Михаил Константинович», — поинтересовался я. Пять часов пополудни. К этому времени полковник Печенкин должен был перекрыть дорогу на Цицикар. Но, как видно невооруженным глазом, по ней спокойно продолжают уходить китайцы. Кстати, я, честно говоря, не понимаю действий начальника округа Фэна Сяна и командующего войсками Айгуньского амбания генерала Чана. Почему они в буквальном смысле слова «сдают город»? Если бы они дружно встали на оборону Айгуня, то мы вряд ли смогли бы выбить их с таких хороших позиций в инженерном смысле. Но они бегут. На обороне города осталась, дай бог, треть всех имеющихся лучшанов войск». «Ничего не могу сказать по этому поводу». Наш разговор опять прервали залпы орудий. Вскоре китайцы отошли из этих позиций и заняли гребень высоты, лежащей к юго-западу от северной конечности Айгуня. Можно было сказать, что мы подошли к окраинам города, который растянулся вдоль Амура на пять верст. Из-за расположения новых позиций противника и условий местности пришлось изменять фронт наступающих войск, что заняло продолжительное время. Около 18 часов из южной оконечности города показалась большая колонна пехоты, сопровождаемая конницей, которая направилась в тыл китайских позиций на высоте. Сначала подумали, что это наконец-то появился Зазейский отряд полковников от Энгауэра, но при их приближении скоро убедились, что это китайцы. В этот момент генерал Грибский отдал приказ на открытие огня из всех орудий и общее наступление. Губительный огонь орудий и штыковая атака стрелков, которые бегом с громовым «Ура!» кинулись на позиции китайцев на гребне высоты, заставили последних обратиться в бегство. Теперь это уже не было организованное отступление. Это было именно паническое бегство. Большая часть отступающих войск направилась по Цицикарской дороге. Некоторые вернулись в город. Можно было сказать, что оборона противника сломлена. Осталось только зачистить город и выяснить, какая обстановка на берегу Амура, где Фотенгауэр и Печенкин со своими отрядами. Выяснять, что творится на берегу Амура перед городом, и можно ли там организовать бивак, так как нужна вода, и где же Зазейский отряд, отправили капитана Самойлова, меня и полусотню третьей сотни Амурского полка. Генерал Грибский, увидев меня в компании своего начальника штаба, только хмыкнул, покрутил головой и проинформировал, что со мной разберется позже. Едва мы подъехали по берегу к первым фанзам города, как увидели, что они заняты китайской пехотой и вооруженными жителями. Причем только в начале этого квартала, где располагались кумирни и кладбище, их было порядка 300-400 человек. Дальше я успел заметить еще и всадников, и тут по нам открыли огонь. Харунджий Караулов, командующий полусотней, не нашел ничего лучшего, как скомандовать шашки к бою, в атаку, марш-марш. Не успели мы с Самойловым опомниться, как казаки устремились в атаку. Только вот Алексей Михайлович, отдавая команду атаковать противника, не учел, что перед нами была заболоченная местность, и казаки завязли. Пришлось спешиваться, сразу же несколько коней были убиты. Я, погрузившись по пояс в какую-то жижу, пригнувшись, прятался за трупом убитой подо мной лошади. Рядом капитан Самойлов пытался за повод удержать своего жеребчика, который рвался из затягивающей его трясины или ямы. «Михаил Константинович, бросьте его, перебирайтесь ко мне! Здесь хоть какое-то укрытие от пуль!» — крикнул я Самойлову. Тот повернулся в мою сторону, замер на несколько секунд, потом бросил повод коня и побрел в мою сторону. «Кажется, влипли, господин капитан. Боюсь, при таком соотношении силы нашей позиции вряд ли поможет криворукость и косоглазость китайцев. Долго не продержимся», — улыбнулся я буквально прорвавшемуся через грязь ко мне Самойлову. Согласен с вами, Тимофей Васильевич, влипли. Что ж будем делать? Ждать помощи. Что нам еще остается делать? От револьверов на такой дистанции все равно? Никакого толку нет. Так что даже стрелять смысла нет. Подождем, когда подойдут поближе. Да, дорого нам дастся горячность господина хоронжева Он, кстати, жив? Под ним тоже коня убило, а вот дальше я не видел. А сейчас в этой грязи мы все одинаковы. Погон не разобрать. Да уж, выглядим мы, Тимофей Васильевич, как и... Самойлов сделал паузу, оглядев меня. Даже не знаю, с кем и сравнить. Какие-то кикиморы болотные. В это время раздалось сначала громкое «Ура!», которое переросло в рёв, а потом пошёл выдающийся такой мат-перемат. Оглянувшись назад, увидел атакующих стрелков, впереди которых с шашкой в руке бежал генерал Рененкампф. Обогнув болотце, в котором мы застряли, стрелки двумя потоками ворвались в город, откуда пошла интенсивная стрельба и начали раздаваться взрывы. Судя по всему, взрывались бочки с дымным порохом. Пока стрелки рвались вперед, мы с трудом выбрались из болота после неудачной атаки. Слава богу, убитых было двое, раненых пятеро. Ещё двоих, видимо, засосало в болото, так как тела не смогли найти. Так что убитых, можно сказать, было четверо. Коней потеряли больше двадцати штук. Харунджи Караулов имел бледный вид, когда его, отведя в сторону, начал отчитывать Самойлов. Кое-как, приведя себя в относительный порядок, двинулись в город за стрелками. Вскоре вместе с Самойловым нашли генерала Ренинкампфа, который, покрытый пороховой копотью, в порванной в нескольких местах форме, отдавал приказание одному из офицеров. На чёрном, как у негра, лице Павла Карловича сверкали только глаза. Увидев нас, генерал усмехнулся. «Прекрасно выглядите, господа офицеры генерального штаба. Как же вы в болото-то забрались?» — спросил Ренинкампф, подойдя ближе. «Какие потери?» «Четверо убитых, пятеро ранены. Потеряли двадцать две лошади. С их амуницией разберемся после боя», — доложил Самойлов. «А у вас как дела, ваше превосходительство? И большое спасибо, что спасли нас. Еще бы немного времени, и нас бы в этом болоте всех положили». Влез в разговор я. «У нас дела не ахти. Я послал за подкреплением». «Китайцы дерутся, как одержимые. Уже было несколько самоподрывов. Бьются до последнего, никто не отступает. Стрелки несут потери». Генерал невесело усмехнулся. «Я вот тоже едва хотел ворваться в одну из фанс, как она взорвалась. Слух вот только восстановился». В это время в соседних дворах начали рваться снаряды. Потом рвануло так, что под ногами показалось закачалась земля. Большой пороховой склад рванул, который вторая рота штурмовала. Как-то устало произнес Ренинкампф. И непонятно, кто по нам стреляет. В той стране по плану захвата Айгуня должен находиться отряд полковников от Через некоторое время вместо подкрепления от генерала Грибского прибыл посыльный с приказом отступить от города. Вернулись назад организованно вынося раненых и убитых. Противник не преследовал, лишь продолжал обстрел. Настроение было, мягко сказать, нерадостным. Между тем солнце закатилось за горизонт, окрасив небо в кровавый цвет. Оказывается, прошло больше двух часов, как мы выдвинулись на разведку, а показалось, что не прошло и 15 минут.